«Похоже, удача все-таки отвернулась от меня», — буркнул Киран, падая в низкое кресло. «Но посланный Ваня Гонец сообщил, что вы разгромили душу губов Накхов», — с недоумением, глядя на мужа, произнесла старшая царевна. «Столица готовится праздновать вашу победу?» «Я поторопился. Глупая самонадеянность!» «Ой, сварха, неужели они победили?» — скачила Аюна. — Нет, — скривился Киран. мы на голову разбили их. Они попались в мою западню. Мы уничтожили их обоз и большую часть войска. Удалось захватить живьем даже нескольких воинов, хотя почти все они по пути сюда умерли от ран. Но когда я загнал их недобитков в заросший камышом плес, мне показалось, что дело решено, им некуда деваться. — Но твой любезный жених, — язвительно обратился он к Аюне, — сумел ускользнуть от меня. Уж не знаю, какие дивы помогли им переправиться через реку. Течение там сносит коня, а не то что человека. Но они это сделали. Наместник скрипнул зубами. А напоследок подожглись степь. У нас большие потери, сгорело много колесниц.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 «Ширам, жив или мертв?» Хмурис спросила Айюна. Он метался по полю боя, ища смерти, но среди мертвых его не нашли. Судя по тому, как слаженно ушли змеиные дети, он все еще жив. И сейчас, вероятно, уже на пути в Накхаран. Значит, в скорости нас ждут беды. «Но разве ты не показал им нашу силу?» Спросила его жена. Разве они не сбежали, как побитые псы? Джаяли, прошу тебя, помолчи. Досадливо оборвал ее киран, будто только сейчас замечает, что говорит с женщинами. Нах, мстительные твари. Да, мы напомнили этим, выползнем, что такое сила Ариев. Но теперь, усвоив этот урок на собственной шкуре, Они примутся воевать по-своему. Бить из-под тяжка. Жалить из-под каждого пня. Их. Я мог закончить все одним ударом. Если бы я могла что-то сделать. А юно сжала кулаки. Это ведь все из-за меня. На глазах младшей царевны заблестели слезы бессильного гнева. «Я одна во всем виновата!» Раздражение Кирана куда-то вдруг улетучилось. Он молча уставился на Аюну, будто изучая ее. «А ведь это может быть как раз то, что надо!» — подумалось ему. «Как волчья стая идет на стон раненого оленя, так и шрам может прийти на зов этой девчонки. Должно быть, он питает к ней сильные чувства!» Иначе с чего бы вдруг впал в такую ярость? Поднял мятеж, пролил кровь арьев. — Светочей моих! — обернулся он к супруге. — Оставь нас ненадолго. Мне нужно поговорить с Аюной о государственных делах. — Но я тоже. — Я велел тебе оставить нас. В ласковом голосе Кирана звякнул металл. «Я покоряюсь», — скрывая гнев, склонила голову Джаяли. Она поднялась и вышла, всем своим видом являя величественное смирение. Керан встал и подошел к свояченице. «Да, Аюна», — заговорил он жестко, — «ты виновата. Твоя неподобающая склонность к махначу стала камешком, сорвавшим лавину».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 А еще ты — дочь покойного государя. И, быть может, никто, кроме меня, не осмелится сказать тебе правду. Но мы сейчас не в том положении, чтобы я услаждал твой слух. Именно твои нелепые шашни привели державу на край гибели. Киран прервался, глядя на жестоко страдающую девушку. — Но, возможно, лишь ты теперь можешь спасти нас. — Я?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 Если Сарсан согласится присягнуть нашему повелителю Аюру...» Вы нашли его? Радостно перебила его царевна. Я полагаю, что царевич в плену Ширама. Полагаю нет? возразила Аюна, весьма удивив взятие. Я терпеть не могу Ширама, но вряд ли он похитил брата. Они очень сдружились за время Великой охоты. Едва прибыв в столицу, «Айюр помчался к нашему отцу, да пребудет он вечно в солнечном сиянии!» Девушка всхлипнула. «Когда Айюр прискакал под стены Накской башни, я была там же, подле Ширама. Сарсан просто не успел бы!» «Девочка, ты не представляешь себе их коварство!» Начал был Киран, но осекся.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 Приблизившись к двери, она властным жестом отослала стоящих у дверей стражников, подошла поближе и прислушалась. Закончен ли разговор или еще беседует? Джаяли протянула руку к двери, но застыла на месте. Из комнаты доносился голос ее мужа, которому отвечал женский, негромкий и мелодичный, словно пение струн.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 Все так же ясны ее большие зеленые глаза и волосы в длинной русой косе тяжелые и шелковисты. Ему припомнилась их первая встреча. Тогда он лишь совсем недавно получил должность наместников в землях болотных вендов. Нехти какое положение. Дикие края, леса до да трясины. Но всегда нужно с чего-то начинать. И вот однажды она пришла в жалкий острожек, который вокруг почтительно именовали дворцом наместника. Пришла средь бела дня, как ни в чем не бывало, и, поклонившись, сообщила, что желает наняться на службу. — Кем? — вскидывая брови тогда спросил он. — Я буду убивать для тебя людей. В ее голосе совсем юной девушки, почти подростка, звучала спокойная уверенность. Но при взгляде на незваную гостью Киран и невольно разобрал смех. Судя по наряду, девчонка была дочерью какого-нибудь мелкого племенного вождя. Лишь здешняя болотная знать могла себе позволить крашеные ткани и литые бронзовые кольца на висках. Лента в ее русой косе явно была привезена из Аратты. «Ты? Убивать!»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 Тут в Острожке поднялся шум и гам, каких прежде никогда не бывало. Смерть безмолвно стояла рядом, и, казалось, Киран слышит ее дыхание, но не видит, не может ухватить след. Не то чтобы поиски ничего не дали. В крепости было обнаружено еще два мертвеца. Еще два стражника, судя по их лицам, даже не успели сообразить, что происходит.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 «Ты полагаешь, что другой Наг на его месте будет сговорчивее?» «Сговорчивый нак! Наместник горько усмехнулся. «О чем ты? Нагхаран мы уже потеряли. Скоро нам предстоит искать пути, как обезопасить себя от него». Но тут вопрос в другом. Ширам объявил царевища Юра своим другом и сказал, что будет искать его, пока не найдет.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 — Угу. Действуй. Только смотри, чтобы не было такого провала, как в лесной веже. — Это была не моя задумка. — ощетинилась Янди. — Я говорила, чем больше случайностей, тем меньше успеха. Надо было просто убить его там. Если бы Шерам знал, что мальчишка уже в земле, он бы не стал попусту клясться. Херам помрачнел... Будто девушка ненароком коснулась его больного места и жестко бросил. «Мне не нужны твои советы. Я сам решу, сколько ему жить и когда ему умереть». «Не обманывай себя», — промурлыкала та. «Судьба людей не в нашей власти. Мы срезаем лишь те ветви, до которых можем дотянуться. Но ты все усложняешь».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 — резко оборвал ее собеседник. — Бери своих бородачей-саконов и отправляйся. — Непременно. Хотя, увы, после недавней встречи на дороге остался лишь один сакон. — Как? Их же было трое. — Когда-то и я была девочкой. Все меняется в этом мире. — Ну что ж, один так один. Немедли. Янди задумчиво кивнула. «Итак, я отправляюсь в двору с царевной Аюной. Там передаю ей тайное письмо от тебя и обучаю смертоносной игре. И если у нее не получится, делаю все сама. Но так, чтобы это можно было свалить на Аюну. В крайнем случае мой человек расправится с ней, чтобы она не распустила язык, так?» «Все верно», — ухмыльнулся Керан. Шрам никогда не заподозрит ее в чем-то подобном». «Ну, если у нее не выйдет, Сарсан убьет ее?» «Значит, убьет. Это тоже нам на руку. В любом случае Айюна никогда не вернется домой. Желаешь узнать что-то еще?»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 Хиран нахмурился, подошел к двери, распахнул ее и выглянул наружу. «Там никого нет». «Там кто-то был», — возразила Янди. Хиран ее уже не слушал. Снова помрачнев, он думал о том, что ему сегодня предстояло сделать.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 В целом все шло наилучшим образом. Вот только царевич, остался только царевич. Пошли троих надежных воинов в особня Картанака, заговорил Киран, отводя взгляд от пламенеющего купола. Там сейчас только стража, преданные мне люди. В подземелье особняка находится мальчишка.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 и бросят там в укромном месте, чтобы завтра его нашли при разборе завалов. — Все будет исполнено, мой господин, — вновь поклонился глава телохранителей. — И вот еще. В особняке твои люди найдут старого жреца. Пусть со всем почтением сопроводят его ко мне.